Ломая кусты с молодой листвой и сбивая с ёлок хвою, вдоль дороги двигались разъезды, то погружаясь в лес и спугивая зверей, то выбираясь на обочины в поисках следов людей. За ними, по самой дороге, двигался авангард короля Филиппа. Кавалерийская сотня в зелёных мундирах. Мордиганцы взбивали копытами песок. Звенела упряжь, обшитая тканью доспехи выглядели неброско. но были кованы из салмейской стали, секрет которой был привезён когда-то из дистанцерии Маркуса. Неожиданно на дорогу перед авангардом выскочили всадники из разъезда и с оружием наголо помчались навстречу нико времени появившимся путешественникам. Впрочем, всё тут же разъяснилось. Это были свои, двое оставшихся от сотни лазутчиков. Гвардейский сержант из авангарда подоспел следом и осадил мордиганца возле дрожащего Ганцена, лёгкой лошадки лазутчиков и прочих курьеров. Что с ними? спросил он разъездных. Один уже помер, ваша милость, кавалерист указал на обвисшее в седле крововлянное тело лазутчика. Второй жив. Жив я, жив. Доставьте меня к королю, потребовал второй лазутчик, зажимая рану на плече. Может, забинтовать руку-то? предложил сержант, видя, что лазутчик близок к обмороку. Ничего, сдюжу, сначала к королю. Однако предплечье ему всё же перевязали, пропитав бинт перегонным вином и дав отпить пару глотков. Снепривычки лазутчик закашлялся. Но сержант засмеялся и хлопнул его по спине тяжёлой рукой. Зато теперь точно не окочуришься. Для сопровождения раненного сержант отрядил из авангарда троих гвардейцев, и они понеслись навстречу армии короля, придерживая лазутчика, чтобы тот по слабости не свёрстся с лошади и не убился. Через полторы мили они выехали к небольшой речке, через которую как раз переправлялась армия. Филипп и его друг детства граф де Шермон наблюдали за тем, как пехотинцы помогают лошадям вытаскивать на берег возы, в то время как кавалеристы перетягивали намокшие подпруги. Король спешил скорее пройти до границы, чтобы не дать герцогу Онгулемскому времени на подготовку. о том, что Ангулемский уже знает о его намерениях. Филиппу было известно. Однако известно ему было и то, что армия герцога долго находилась без движения и манёвров. Теперь следовало перехватить холодную армию Ангулемского как можно раньше. Это гарантировало не только победу, но и минимальные потери. За время долгой борьбы за трон Филиппу бесстрашному пришлось пережить десятки больших и малых сражений, поэтому в свои неполные 20 лет он располагал немалым опытом. Как думаешь, мы успеем пересечь границу? спросил он де Шармона. Полагаю, это не главное, ваше величество. Нам важно прийти со свежими силами. А если и задержимся, не велика беда. Ангулимскому это уже всё равно не поможет. А вы, генерал Бьёрн, тоже так думаете? спросил Филипп. Пока мы идём хорошо, ваше величество. Скорая безнадрыва, если кони уставать начнут, или пехота станет носом клевать. Дадим им отдохнуть. Да что же они не смотрят? воскликнул король, указывая на соскользнувшее с тяжёлой оси колесо. Вот завалился набок. В воду полетело поклажа, а возница с перепуга принялся хлестать лошадь. Выручили пехотинцы. Они достали колесо, вытолкнули охромевшую телегу, и переправа возобновилась. А вот и королева, воскликнул генерал Бьёрн, увидев карету с королевскими гербами. Он скинул шлем и принялся салютовать мечом. его примеру последовали находившиеся рядом офицеры. Филипп вздохнул. Ему не нравилось, что его мать, несмотря на возраст, остаётся не только предметом почитания подданных, но и подчёркнутого внимания и обожания всех мужчин придворных. Король не хотел, чтобы королева-мать отправлялась с ним в поход, но она настояла. Анна Астурийская умела говорить убедительно. И вот она здесь, в дорожной карете с тремя фрейлинами, а ещё с 12 служанками, четырьмя поржами, тремя лакеями и шестью вазами с самым необходимым. Королева, королева, пронеслось по рядам промокших пехотинцев. и они стали торопливо сметать с себя грязь и тину, ну как её величество выглянет из окна, а они в таком непотребном виде, нехорошо. Наёмники-рейтеры, хоть и не являлись подданными Рембургов, отсалютовали мечами карете Анны Астурийской, а их сотник ухитрился поднять на дыбы уставшую лошадь, лишь бы как-то выделиться. Филип покосился на Дешермона. Тот не сводил взгляда с занавески, надеясь увидеть королеву, если она выглянет поприветствовать сына. "Ну уж ты-то, мой друг", осуждающе произнёс Филип. "Что, ваше величество?" Пойманный в расплох, Дешермон принялся разбирать лошади гриву. "Ей уже 50 лет", ещё тише добавил Филип. Я могу понять генерала Бьорна. У него никого нет, и он в возрасте. Но ведь ты молод, красив, у тебя прекрасное положение при дворе. Ты лучший друг короля де да Шермон. Любая женщина упадёт тебе в объятия. Мне не нужна любая. Ну, то есть иногда они начинают надоедать. Вы же знаете, как прилипчивые эти графинечки с северо-востока. Ваше величество. Да уж знаю, улыбнулся Филипп. На северо-востоке королевства земельные владения дворянства были небольшими, и дочки тамошних хозяев пускались на любые ухищрения, лишь бы попасть во дворец и найти себе богатого и влиятельного содержателя. Ваше величество, смотрите, гвардейцы из авангарда. указал на всадников один из майор-баронов. Гвардейцы спускались крики, поддерживая лазутчика, которого от скачки сильно растрясло. Что такое? Кто это? строго спросил Филипп, выезжая навстречу. На дороге подобрали ваше величество, прокричал гвардеец, вытирая перчаткой пот. Несмотря на начало весны, погода стояла летняя. Как подобрали? Ты кто? Второй гвардеец открыл флягу и щедро полил голову раненого водой. Тот встряхнулся, словно собака, обдавая брызгами и короля, и до шермона. Но никто не стал обижаться, видно было, что дело не шуточное. Ваше величество, не смогли мы пробиться. Один я вырвался, остальных ангулемские порубили. Так ты лазутчик, начал понимать король Уходившее на задание сотня состояла сплошь из добровольцев, отличных стрелков и крепких рубак, на которых он опирался в войне за трон, а этот последний был бледен и едва держался в седле. Его рука была кровавлен. Лазутчик, ваше величество, из сотни Рутгера. Почему не получилось? Расскажи. Поначалу всё было хорошо. Мы и просику в балки вырубили, чтобы пролететь как по тракту, так и пролетели мимо заслонов. Шатёр издалека было видно, и десяток гвардейцев, что пытались нас задержать, мы легко смяли. Потом за нас полусотни зацепилась, да так терзать стали, что Рутгер крикнул, чтобы все, кто мог, в шатру скакали. Вот и прорвались десятка четыре. Я-то ещё раньше упал, но всё видел. Наши зарбалетов ударили, но герцога гвардейцы пешие закрыли, и эти в шляпах гисгальцы, подсказал генерал Бьорн. Так точно. Многие ранеными попадали, но устояли и удар наших трёх дюжин приняли, как в стену, ваше величество. Гвардейцы с пиками в каре не подступиться. Тут уже и конные в тыл ударили, и дело кончено было. И я подхватился, да на попавшуюся лошадь прыгнул. Со мной ещё один ушёл, по той же балки проскочили. Но он на дорогу уже мёртвый выехал. Генерал, распорядитесь, чтобы его в обоз отправили, к костоправам. Разумеется, ваше величество. Король выбрался из седла и оставил лошадь конюшенным. де Шермон последовал его примеру. Жаль сотню, признался Филипп. Люди были один к одному, проверенные. Гвардейцы Ангулемского оказались праворнее. Тот -то и оно, король вздохнул, поправил ножны тяжёлым боевым мечом. А вот с графом Паристо вышло из братьями фон Кардерами, Не всегда такое удаётся, успокаивающим тоном произнёс де Шермон и покосился на карету королевы. Она остановилась, в шагах в 50, и подбежавший к окну лакей выслушивал какие-то распоряжения королевы. Мы разобьём его в открытом бою, Ваше Величество. У нас превосходство в силе. В этом я не сомневаюсь. Мои мысли уже далеко, за границами герцогства. Придёт время, доберёмся и далее, согласился Де Шермон. Может, и к дистанцерии руки протянем. Меня больше влечёт юг, признался Филипп. А столицу, я думаю, перенести в Ливин. А вы ведь грозились сжечь его, ваше величество. усмехнулся Де Шермон. Сжечь это пустое. Ливин крупный и богатый город, хорошая пора для броска на юг. Хотя, будь у меня два ливина, один бы я точно сжёг. Король резко обернулся и заметил, что Дешермон смотрит в сторону кареты королевы. Это невозможно, Дешермон, ты поставил целью всерьёз рассердить меня. Нет, ваше величество. Вы же знаете, как я ценю ваше расположение. С улыбкой ответил королевский приятель и низко поклонился. "Ах, мерзавец", покачал головой тот и направился к лошадям. Армии следовало продолжать движение.